Глава вторая. Это было несколько лет назад, еще была жива мать, я ехал к ней в родной поселок. Летом трасса почти пустая, две полосы разделенных прерывистой линией. Нормальная, не скользкая, не шибко битая, впереди поворот, прерывистая перешла в сплошную. Я только подумал, вернее успел подумать, что надо бы сбросить скорость, но нога по-прежнему давила на газ, Впишусь, трасса сухая, и затормозить всегда успею перед попутной машиной. Но попутной не было, а навстречу вылетел бортовой КамАЗ. Он не вписывался в поворот, а, возможно, и не хотел вписываться, не видя моей машины за зарослями деревьев. Он увидел меня поздно, и уйти вправо не мог, уже не мог. Когда завизжали тормоза КамАЗа, Когда завизжали тормоза моей машины, летевшей лоб в лоб тяжеловесу, который превратит мою машину в лепешку, вся жизнь промелькнула разом. Нет, не как на кинопленке, а разом, одним кадром, будто она на одной большой картине, на каком-то полотне, и на нем все, видать, и детство, и школьные годы, и студенческую жизнь, и работу, и быт, и семью. А последней мгновенной мыслью было «сожаление, мать-то меня не а она ведь ждет». Удара не было. Моя машина, словно бы понимая, что ее больше не будет, заупиралась, встала на дыбы, замерла, вцепившись колодками в диски и ашинами в асфальт. «Этот случай запомнился мне навсегда». Даже не угрозы перед которой я находился, а теми возможностями мозга, когда в раз открывается вся твоя жизнь, и, кажется, она, это твоя жизнь, изображенная на одном полотне, какой-то нелепый пустой, сероватый Ради чего живешь? «Прости, братан!» — выкрикнул мне водила Камаза, косматый, худой, остроносый мужик. «Не желторотый пацан, а по всему, видать, опытный водила. без попутал, спешу очень!» Я ему ничего не сказал, я не мог говорить, даже обматерить не смог. В горле сушь. Еще раз жизнь моя пролетела одним кадром перед глазами, когда я отмазывал Толика от армии. Пару лет назад в Гурьянск назначили нового военкома, и он стал шерстить призывников. Сказал сыну строго, «Бурков, пойдешь служить, отсрочка кончилась, в институт потом поступишь». Тогда ты и попутал меня без... не без помощи моей бывшей жены Анны и самого сына. Ведь Толик не глупый парень, надо дать ему шанс поступить в институт, с первого раза не получилось, не хватало егэшных баллов. Но военкомат этот шанс ему не давал. Анна капала на мозги, чего там творится в этой армии, ты служил еще в советской армии, а теперь... Это теперь не разъяснялось, но вроде бы и так всем было понятно». «Лев Дмитриевич, чего делать?» – я позвонил приятелю-психиатру. «Бери бутылку коньяку и приезжай с сыном с утречка ко мне. Врачи из военкомовской медкомиссии рисковать не хотят. Военком-то новый. Не обтерся еще у нас. Что-нибудь придумаем. Больничку организуем». История Льва Дмитриевича была оригинальной и в то же время незамысловата – Он лечил в своей психушке алкашей, хронов, тех, кто попадал в лапы белочки, так на жаргоне называлась «белая горячка». И попутно психопатов, шизофреников, неврологических страдалец и страдальцев лечил честно, насколько хватало ума и таланта, но сам при этом шибко злоупотреблял. Пил все — спирт, вино, водку, коньяк. Если не было изысканных напитков, не брезговал настойкой боярышника и пиона — а закусить любил витаминками, желтенькими кисловатыми горошками, горстью кидал их в рот. Крепкий организм доктора долго терпел над собой такие процедуры, но с возрастом стал пробуксовывать. Стал Лев Дмитриевич впадать в запои, и белочка, неумолимая белочка, которую он гнал от своих пациентов, стала сама заглядывать к нему в гости. Далеко ходить не надо было, Излечивался от белой горячки психиатр здесь же, этажом ниже своего кабинета, лежал в палате с алкашами и выводил сам себя на чистую воду. В последние годы он пил реже, организм не позволял, но отчаянный нрав отменить в докторе был нельзя. В тот незабываемый день мы пришли к нему столиком в кабинет сутричка, как договорились, с крупной красноватой лысиной, приплюснутым носом и маленькими глазами, С увесистым подбородком, некачественно обритым, в белом халате с засученными рукавами Лев дмитрич больше напоминал банщика, чем доктора. Был он толст непоседлив. При удовольствии имел привычку шумно потирать руки, а при неудовольствии тихо почесывал то одну, то другую тыльную часть кисти. На стуле он сидел с непостоянством, часто ерзал, словно быстро отсиживал ягодицы или что-то там на покалывало. «Ну, чего, захватили?» — воскликнул Лев Дмитриевич. «Я с опаской достал из пакета бутылку коньяку». «Вот и отличненько!» — возлековал психиатр и потер руки. «Сейчас немножко вмажем и все обустроим!» — Лев Дмитриевич закрыл кабинет на ключ. Он выпил полстакана коньяку, бросил в рот горстку желтеньких витаминчиков, вновь радостно потер руки, оглядел Толика, который сидел на кушетке, Бледный, настороженный, и сказал немежкая. «Не боись, парень. Сейчас я сделаю тебе укольчик. Сотрясение мозга подстроим. Ни одна комиссия не придерется». «Полежишь в больничке, книжки почитаешь». Лев дмитрич поерзал на стуле. Взгляд маленьких и веселых глаз метался с меня на Толика. «Идите сюда». Он вскочил, подошел к окну, мы с сыном за ним. «Запоминайте. Сейчас я всажу укольчик, и вы отсюда быстренько свалите». — Действие лекарства начнется минут через десять. За это время вы дойдете до автобусной остановки. Вон, видите? — видим, — ответил я. Это была пустынная автобусная остановка под сквозным павильоном. С одной стороны к ней подбирался пустырь, с другой — старенькие двухэтажки. Остановка была безлюдна, маршрутка здесь курсировала изредка, казалось, на нее мало кто надеялся. — Когда туда доберетесь, ты, — Лев дмитрич нацелил свой толстый указательный палец на Толика, — упадешь валиля не пропусти момент чтобы он в самом деле не ударился головой тебя начнет тошнить возможно что сознание слегка потеряешь общая слабость а ты валя тут же вызываешь скорую говоришь сын упал головой о бордюр поскользнулся его тошнит сознание потерял срочно остановка четвертый квартал чтоб они не плутали приедут быстро дорогу сюда свободно мы с столиком переглянулись мы с ним даже мысленно казалось переговорили Может, не затевать это медицинское жульничество, а честно отслужить? Но и под армейскую лямку, я так понял, Толику не хотелось. «Лучше на моей машине его до больницы довести «Нет, лучше пусть они вас с улицы возьмут, так будет лучше. Машину пока сюда оставь». Лев Дмитриевич потер свои руки. «Ну, чего, еще пятьдесят граммов вперед». «Не надо, Лев Дмитриевич, дело не шуточное». «Ладно». Потом вмажем, доктор взглянул на Толика. — Сколько ты весишь? Толик робко произнес. Лев дмитрич что-то прикинул, сказал обыденно. — Штаны спусти, и вытащил из стеклянного шкафа шприц и ампулу. — Почему? — Почему я не остановил не Толика, не доктора Прохиндея? Тысячи раз я задавал себе этот вопрос. Ведь драма вершилась на моих глазах, а не с кем-нибудь, с моим сыном. В какой-то момент мне показалось, что Толик сейчас рванет из кабинета, но этого не произошло. Укол был сделан. А дальше случилось непредвиденное. До остановки с Толиком мы не дотянули. Где-то на полпути Толик вцепился в мой локоть. «Пап», — прошептал он, — «мне плохо. Все, не могу больше». Он полностью обескрасился в лице, закачался, у него подкосились колени, он сильнее вцепился в мою руку, но потом отпустил руку и повалился на землю, на обочину, в весеннюю грязь. Еще через минуту его стало тошнить, он стал сучить ногами, извиваться на земле, вернее, в грязи, как в агоне, и хватать бессознательно меня за ноги. Я вытащил телефон, позвонил Льву Дмитриевичу. «Лев, Дмитриевич, он упал, его рвет, он умрет, сейчас чего делать?» «Делай, как я сказал, вызывай скорую». Собрав волю, я позвонил в скорую и, стараясь не орать, вызвал неотложку. Я не помню, не знаю, сколько минут продолжалось это преступление против своего собственного сына, но в эти минуты пролетела вся моя жизнь от корки до корки. Она прочиталась как бы мной не на первом плане, а на втором. На первом передо мной лежал Толик в блевотине, в корчах, в грязи, бледный, казалось, за минуту до предсмертного вздоха, а жизнь моя опять представилась пустой, глупой и преступный Даже гадюка мысль посетила меня, если сейчас Толик умрет на твоих глазах, тебя еще и посадят за участие в смертном членовредительстве. Я снова позвонил в скорую, теперь я уже кричал, и тут, наконец, прибежал Лев дмитрич в халате, растрепанный, дышит, как паровоз. «Ух ты!» — воскликнул он. «Неужели доза велика?» Но он же сказал, что 70 килограммов весит Валя, придерживая его на боку, чтобы Блевотин не захлебнулся. Когда появилась скорая, с включенными маячками, картина прошедшей жизни стухла. Парня моего спасли. Даже дальнейшее вышло все как по нотам. Туфта Льва Дмитриевич прошла. Диагноз в травматологической больнице Толику поставили сотрясение мозга, и три недели он валялся на больничной койке, Может, даже празднуя победу. Набор в армию прошел, а впоследствии Толик поступил, не без моего участия, в институт. Но с той поры, когда сын валялся в грязи на обочине, я стал сидеть. Сперва виски, потом челка. Хотя в близкой родне седых не было, стало быть, ненаследственное.